Из Ян. Так у вас с ней общие родители? Я же сказала, она моя сестра. Родная сестра? Полнородная? В замешательстве уточняет Янка. Янка начинает меня бесить. Печальнее всего то, что она не задает каких-то оскорбительных или коварных вопросов. А Юла невысокая. Рост её единственный изъян, если это изъяном считается. А я почти 6 футов. Тон кожи Аюлы можно описать как лакомый микс густых сливок и карамели, тон моей, как неочищенный бразильский орех. Её тело сплошн плавные изгибы, моё острые углы. Ты сообщила доктору Имо, что рентген готов? раздраженно спрашиваю я. Нет, я так сообщи. Я ухожу, не дослушав ее оправдания. На втором этаже Оссибе застилают койки. Махамед заигрывается с Джимпя. Они стоят близко друг к другу. Махамед склонился над ней, першись рукой на стену. Так, это пятно он потом сотрет. Меня они не замечают. Махамед повернулся спиной. Джимпи потопила глаза, упиваясь комплиментами, которые он ей сыплет. Неужели она не чувствует, что от него воняет? Может, не чувствует, потому что воняет сама? От неё несёт потом, немытыми волосами, бытовой химией, трупами, разлагающимися под мостом. Сестра Кариде. Я хлопаю глазами. Парочка испарилась. Похоже, я задумалась и стою в сторонке довольно давно. Бунмея задача на меня смотрит. Интересно, сколько раз она меня окликала? Лицо у Бунмеи непроницаемое. Вряд ли в переднем отделе головного мозга у неё кипит работа. В чём дело? Пришла твоя сестра. Что что? Я не жду повтора ее фразы, и лифт не жду. Я бегом спускаюсь по лестнице. Дыхание сбивается, но в приемном покое Аюлы не видно. Может, коллеги заметили, как на меня действует присутствие сестры? Может, они прикалываются надо мной? Инка, где моя сестра? Тяжело дыша, спрашиваю я. Аюла? Да, а другой у меня нет. А я почем знаю? Еще недавно мы вообще не представляли, что у тебя есть сестра. Может, у вас в семье десятеро? Такое тоже не исключено. Ладно, ладно, так где она? В кабинете доктора Туму. По лестнице я несу, за раз проскакивая по две ступеньки. Кабинет Теди прямо напротив лифта, поэтому, попав на второй этаж, я каждый раз борюсь с соблазном к нему постучать. В коридоре звенит смех и юлы, громкие, звонкие, заливистые. Это смех человека, не знающего забот. На этот раз постучать в дверь я не удосуживаюсь. О, привет, Кириде. Извини, я похитил твою сестру. Вы ведь на ланчи вместе собрались. Я оцениваю обстановку. Тейт сидит не за столом, а на одном из двух стульев для посетителей. На другом устроилась Айюла. Мало того, что Тейт повернул стул, чтобы сидеть к ней лицом, он ещё подался вперёд и опирся ногтями на колени. Сегодня на Айюле белый топ с открытой спиной и ярко-розовые лосины. Дреды она собрала на макушке. Хвост получился слишком массивный, но Аюла не сутулятся. В руках она держит сотовый Тейда, в который наверняка забивает свой номер. На меня оба смотрят без тени смущения. Аюла, я же сказала, что не смогу пойти на ланч. Тейд явно удивлен моим тоном. Он хмурился, но не говорит ни слова. Он слишком вежлив, чтобы вмешиваться в разборки между сестрами. Ой, так всё улажено. Я поговорила с твоей милой девушкой Инкой, и она пообещала подменить себя на это время. Неужели? Зря она так. У меня дел не в поворот. А Елена дувает губки, Тейт откашливается. Знаешь, я на ланч ещё не ходил. Если хочешь, в углом тут есть отличное место. Тейт имеет в виду Саратобе. Стейки там классные. Я повела туда Тейда через день после того, как открыла этот ресторан для себя. С нами увязалась и Инка, но даже она не испортила мне тот ланч. Тогда я узнала, что Тейд болеет за Арсенал и пробовал играть в футбол профессионально. Я узнала, что братьев и сестер у него нет. Я узнала, что он не жалует овощи. Я надеялась снова оказаться с ним в Саратобе, только без Инки и узнать о нем что-нибудь еще. А Юля лучше зарно улыбается. Отличная мысль. Ненавижу есть одна. Верти хвостка. Вечером, борбавшись с Юлей в комнату, я застаю ее за столом. Она рисует эскизы для своей линии одежды. А Юля сама рекламирует свою одежду в соцсетях и едва справляется с потоком заказов. Типичный маркетинговый трюк. Смотришь на красивую девушку с хорошей фигурой и думаешь, что если правильно подобрать одежду и аксессуары, то будешь выглядеть как она. Дреды свесились Юле на лицо, но я и так знаю, что она жует губы и сосредоточенно морщит лоб. На столе у нее только альбом, ручки, карандаши и три бутылки воды, одна из которых почти пустая. Зато всюду, кроме столов, бардак. Одежда торчит из шкафов, валяется на полу и целыми кучами на кровати. Я подбираю с пола рубашку и принимаюсь ее складывать. А Юла? Что? Она не поднимает голову и не оглядывается. Я подбираю с пола еще одну вещь. Пожалуйста, не надо приходить ко мне в больницу. Такая просьба привлекает ее внимание. Аюла откладывает карандаш и поворачивается ко мне. Вместе с ней гружатся длинные дреды. Почему? Не хочу смешивать дом и работу. Ладно. Аюла пожимает плечами и снова поворачивается к своему эскизу. С моего места кажется, что это платье в стиле вертихвостки 20-х годов. И остайдим, пожалуйста, не надо общаться. А Юла снова поворачивается ко мне, склоняет голову набок и хмурится. Непривычно видеть её хмурой. Это зрелище редкое. Почему? По-моему, тебе не стоит заводить с ним отношения. Потому что со мной он плохо кончит? Я такого не говорила. А Юла делает паузу и обдумывает услышанное. Он тебе нравится? Дело не в этом. По-моему, прямо сейчас тебе вообще не стоит заводить отношения. Я же объясняла, что мне пришлось так поступить. Я тебе объясняла. По-моему, тебе стоит сделать небольшой перерыв. Если тебе он нужен, так и скажи. А Юла замолкает, приглашая меня за столбить свои права на Тейда. Тем более он не слишком отличается от других. О чем ты? Да ид отличается. Он добрый и очень чувствительный. Он детям поет. Не так уж он глубок. Ему только смазливый речка подавай, как и всем остальным. Ты его не знаешь. Мой голос звучит с большим надрывом, чем я ожидала. Да и добрый, чувствительный, а еще он. Хочешь докажу, что я права? Я только хочу, чтобы ты перестала с ним общаться. Ну, так как хочешь. Получается не всегда. Аюла снова поворачивается к столу и берётся за эскиз. Мне бы уйти. Но вместо этого я методично собираю и складываю её одежду, пытаясь справиться со злостью и с жалостью к себе. Тушь. Рука дрожит. Макияж нужно накладывать твёрдой рукой. Но у меня нет опыта. Мне всегда казалось, что маскировать мои несовершенства бессмысленно. Толку примерно столько же, как если брызгать освежителем воздуха после посещения туалета. Пахнуть будет не свежестью, а надушенным дерьмом. Рядом на ноутбуке запущен YouTube. И я, глядя в трюмо, стараюсь повторять за девушкой из ролика. Одни и те же действия у нас получаются по-разному, но я не сдаюсь. Я беру тушь и щёточкой расчёсываю ресницы. Ресницы слипаются. Я пытаюсь разделить их и в итоге пачкаю пальцы. Когда моргаю, на тональнике, который я нанесла вокруг глаз, остаются чёрные следы. Тон я накладывала довольно долго, смывать жалко. Поэтому я просто добавляю ещё один слой. Я смотрю в зеркало, оценивая результат своей работы. Выгляжу я иначе. Хуже или лучше, не знаю, но иначе. На туалетном столике приготовлено то, что я сложу в сумку: две пачки носовых платков, одна 300 мл бутылка воды, одна пачка влажных салфеток. Один тюбик крема для рук, один тюбик бальзама для губ, один кошелёк, один телефон, один тампон, один свисток от насекольников. В общем, обычные женские предметы первой необходимости. Я наполняю сумку, вешаю её на плечо и выхожу из комнаты, тихонько прикрывая за собой дверь. Мама и сестра ещё спят, но слышно, как на кухне суетится домработница. Я спускаюсь к ней и получаю привычный стакан апельсиново-лаймово-ананасно-имбирного сока. Ничто не бодрит по утрам лучше фруктового сока. Ровно в 5 я выхожу из дома и пробиваюсь через первые утренние пробки. В половине 6 я в больнице. В этот час тишина такая, что хочется говорить шёпотом. Я бросаю сумку за стол регистратора и беру с полки журнал происшествий, чтобы посмотреть, не случилось ли за ночь чего-то примечательного. За спиной скрипит дверь, и к столу подходит Чичи. Смена у Чичи закончилась, но она мешкает. Ой, ты что, накрасилась? Да. В честь чего? Просто захотелось. Чудеса да и только. Столько-то нальника наложила. Страшно хочется вытащить влажные салфетки из сумки и смыть к чёрту весь макияж. Ты бойфренди завела, да? Что? Мне ты можешь сказать? Я твоя подруга. Не могу я ей сказать. Чичи разнесёт новость по больнице, не успею я рот закрыть. И мы с ней не подруги. Она улыбается в надежде меня раскрепостить, но выходит фальшиво. Лопы и щеки у Чичи облеплены чересчур светлым консилером, призванным скрыть воспаленные прыщи, хотя из подросткового возраста Чичи вышла задолго до моего рождения. Ярко-красная помада подчеркивает трещины на губах. Да я скорее от улыбки Джокера раскрепостилась бы. Тейт приходит ровно в девять. Халат он еще не надел, поэтому заметно, как под рубашкой играют мышцы. Я стараюсь не глядеть на них. Я стараюсь не думать о том, что имя Тейт напоминает мне Феме. Как и Юла? Первым делом спрашивает он. Раньше Тейт интересовался, как дела у меня. Я отвечаю, что у Юлы все хорошо. Тейт с любопытством вглядывается в мое лицо. Не знал, что ты пользуешься косметикой. Вообще-то не пользуюсь, но захотела попробовать что-то новое. Тебе нравится? Тейт рассматривает результат моих трудов и хмурится. Пожалуй, без косметики себе лучше. У тебя прекрасная кожа, такая гладкая. Тейт обращает внимание на мою кожу. При первой же возможности я ускользаю в туалет, чтобы снять макияж, но замираю. У зеркала над раковиной поджимает губки Инька. Я беззвучно отступаю на пару шагов, но она поворачивается ко мне и скидывает брови. Ты что делаешь? Ничего, уже ухожу. Но ты же только что вошла. Инька прищуривается и мгновенно настрожившись, придвигается ко мне. Сообразив, что я накрашена, она ухмыляется. Боже, боже, вот тебе и он натюрель. Это просто эксперимент. Эксперимент по завоеванию сердца доктора Тейда? Нет, конечно, нет. Да я прикалываюсь. Мы обе знаем, что Айюла и Тейд созданы друг для друга. Они такая красивая пара? Да-да, так и есть. Инн улыбается, но в той улыбке насмешка. Она проносится мимо меня к выходу, и я наконец выдыхаю. Я обращаюсь к Краковине, вынимаю салфетку из сумки и вытираю лицо. Удалив самое страшное, я обильно споласкиваю лицо водой, чтобы смыть остатки косметики и слезы. Архидей. Домой нам привозят букет ярких при ярких архидей. Доставка для Юлы. Наклонившись вперёд, она вытаскивает карточку, зажатую между стеблями. Аила улыбается. Цветы от Тейда. Такой он её видит, экзотичной красавицей. Я утешаюсь тем, что даже прекраснейшие цветы вянут. Аила берёт телефон и набирает СМС, проговаривая её вслух: "Мне больше нравится розы. Мне следует остановить её. Ещё как следует. Тейд тщательно обдумывает каждый свой поступок. Я представляю его в цветочном салоне. Он разглядывает букет за букетом, спрашивает про сорта, про подкормку, и лишь потом определяется. Я выбираю вазу и ставлю цветы в центр стола. Стены у нас нейтрально кремовые, так что орхидеи оживляют гостиную. Отправляй. СМСка ошарашит тебя. Разочарует, обидит. Но может, он наконец поймёт, что Аюла не для него и отступится? В полдень нам доставляют пышные букеты из роз, микс красных и белых. Аюла уехала закупать ткани. Поэтому домработница, прекрасно зная, для кого цветы, передаёт их мне. Это не поникшие розочки от ухажёров Фаюлы, частенько украшающие наш стол. Красные и белые бутоны, полны жизни. Я стараюсь не вдыхать их приторно-сладкий аромат и стараюсь не плакать. Мама замечает розы едва успев войти в гостиную. От кого они? От Эйда. Бесдонно отвечаю я, хотя Юля не дома и на карточку с подписью я не смотрела. От доктора? Да. Ну разве он утром не присылал орхидеи? Присылал, с вздохом говорю я. А теперь он шлёт розы. Мама расплывается в мечтательной улыбке. Мысленно она уже выбирает особы и набрасывает список гостей, которых пригласить на свадьбу. Оставив её наедине с цветами и мечтами, я ухожу к себе в комнату. Никогда прежде моя спальня не казалась мне такой безжизненной, как сейчас. Вернувшись домой вечером, Аюла ощупывает розы, фотографирует и собирается выложить фото в сеть, когда я в очередной раз напоминаю, что у неё есть бойфренд, который уже месяц числится пропавшим без вести. Ей следует скорбеть и носить траур. А Юла надувается. Как долго я должна постить эту грустную тягомотину? Можно вообще ничего не постить. Нет, скажи, как долго? Наверное, год. Да ты шутишь. Если не выдержишь, тебя сочтут жалким подобием человека. А Юла вглядывается в меня. Вдруг я уже записала её в жалкое подобие человека. В последнее время я не знаю, не что делать, не даже что думать. Фими везде меня преследует, без спроса вторгаясь в мои мысли. Оставил бы он меня в покое. Словами, манерой выражаться и красотой он выделяется на фоне остальных. А ещё поведение Аюлы. Первые два раза она хотя бы плакала. розы. Не спится. Я лежу в постели, ворочаюсь с боку на бок, то включу кондиционер, то выключу. В итоге встаю и выбираюсь из комнаты. В доме тишина. Домработница спит. Я пробираюсь в гостиную. Кажется, цветы своей красотой рассеивают даже ночную тьму. Я подхожу к розам и касаюсь лепестков. Отрываю один. Потом ещё один, ещё. Медленно текут минуты, а я стою в ночнушке и обдираю цветок за цветком, пока все лепестки не оказываются у моих ног. Утром я слышу мамины вопли. Они врываются в мой сон, тянут на поверхность сознания. Я откидываю одеяло и выскакиваю в холл. Дверь в комнату Аюлы распахивается. Следом за мной сестра несется вниз по лестнице. Похоже, у меня разболится голова. Накануне ночью я разодрала два прекрасных букета. И теперь мама стоит у их останков, уверенная, что кто-то вломился к нам в дом. В гостиную влетает домработница. "Мам, парадная дверь до сих пор заперта", жалобно сообщает она моей маме. Тогда Кто мог? Ты? Обрушивается на неё мама. Нет, мам, я ни за что бы так не сделала. Тогда как это случилось? Если сейчас же не вмешаюсь, мама решит, что это домработница и уволят её. В конце концов, кто ещё мог раздрать букеты? Я кусаю губы, а мама разносит съёжившуюся девушку. У той косички с бусами трясутся вместе с телом. Нагоняя она не заслуживает, и я понимаю, что должна сказать правду. Но как объяснить чувства, к которому я поддалась? Нужно признаться, что ревную Тейда. Я букет испортила, говорит вместо меня Айюла. Мамин гневный спич обрывается на полуслове. Но зачем? Вчера вечером мы поссорились, ну мы с Тейдом. Он меня подначил, и я испортила его букеты. Надо было сразу их выкинуть. Простите. Она знает. А юла знает, что это я сделала. Я не поднимаю глаз, рассматривая лепестки на полу. Почему я не убрала их? Я ведь ненавижу бардак. Мама качает головой, пытаясь осмыслить услышанное. Надеюсь, Перед ним ты извинилась. Да, мы уже помирились. Домработница уходит за метлой, чтобы смести следы моей ярости. Мы с Илой случившиеся не обсуждаем. Отъезц. Однажды он навис надо мной, буквально захлёбываясь от злости. Он уже потянулся за жезлом, но вдруг сгорбился и, падая на пол, ударился головой о журнальный столик из толстого стекла. Кровь у него оказалась куда ярче, чем мы видели по телевизору. Я паслево поднялась, а Юла вылезла из-за дивана, за которым пряталась. Мы стояли над ним впервые, оказавшись выше. Мы смотрели как из него вытекает жизнь. Через какое-то время я разбудила маму от золотистого сна и сказала, что всё закончилось. С тех пор прошло 10 лет. И сейчас мы должны устроить ему торжественные поминки. Если не устроим, придётся отвечать на трудные вопросы. А так-то сбивать окружающих с толку мы умеем здорово. Может, привести поминки дома? предлагает мама, когда наш лицемерный орк-комитет собирается в гостиной. Мало пышности, качает головой тётя Тайва. Мой брат заслуживает торжества. Мы воадуйты -то ему точно пышное торжество обеспечили. Аюла закатывает глаза, жуёт жвачку и отмалчивается. Тётя Таева периодически бросает на неё встревоженные взгляды. Тётя, где вы хотите провести поминки? Интересуюсь я с ледяной вежливостью. В леке есть отличное место. Тётя Таева называет его, и у меня перехватывает дыхание. Сумма, которую она предложила внести, не покроет и половины расходов. Чочу, конечно, надеется, что мы используем деньги, которые оставил он. А она покрасуется перед друзьями, повыепендривается, напьётся шампанского. Он не единый Найры не заслуживает. Но мама хочет соблюсти внешние приличия, поэтому соглашается. Вот переговоры закончены. Тётя Тайво откидывается на спинку дивана и улыбается. Ну что, девочки, встречаетесь с кем-нибудь? За огилой докторухаживает, объявляет мама. Ах, замечательно. А то ведь вы стареете. А конкурентки не дремлют. Девчонки нынче бойкие, решительные, некоторые у жён мужей уводят. Тётя Тайпова из тех самых бойких девчонок, Она вышла замуж за бывшего губернатора штата, который на момент их знакомства был женат. Очень любопытная. Она навещает нас всякий раз, когда летит из Дубая домой, упорно не замечая нашей неприязни. Собственных детей у неё нет, зато она миллион раз говорила нам с Юлой, что считает нас своими суррогатными дочерями. Мы себя таковыми не считаем. Тайва Хоть ты им скажи, а то их в новолах из этого дома не вытащишь. Девочки, мужчины очень капризны. Чтобы плясали под вашу дудку, им нужно потакать. Следите, чтобы волосы блестели, или потратьтесь на хороший парик. Готовьте для своего избранника, отправляйте домашнюю еду ему на службу. Нахваливайте его при его друзьях, дружите с ними ради него. Почитайте его родителей, звоните им по праздникам. Справитесь с этим мигом в жонах окажетесь. Прекрасный совет, глубокомысленно кивает мама. Только мысль её и не слушаем. А Юла без посторонней помощи мужчину оканит. А я точно не последую совету человека без моральных принципов. Браслет. Пятница. Семь вечера. Тейт заезжает за Аюлой. Он, разумеется, вовремя, а вот Аюла не готова. Она еще и под душем не была, валяется на кровати и хохочет над видео с автотюненными кошками. Тейт приехал. Рано он. Уже восьмой час. Ой! восклицает Аюла, но с места не двигается. Я спускаюсь в гостиную и говорю Тейду, что она собирается. Ничего страшного, я не спешу. Мама сидит напротив него, широко улыбаясь. Я устраиваюсь рядом с ней на диване. Так на чем мы остановились? Я рассказывал, что недвижимость моя страсть. Мы с двоюродным братом участвуем в строительстве жилого дома в Биджу Леке. Дом будет готов месяца через 3, а у нас уже есть покупатели на пять квартир. Замечательно, восклицает мама, подсчитывая его доходы. Кариде, принеси что-нибудь к нашему гостю. Что желаешь? Торт, пирожные, чай, вино? Не хотелось бы тебя затруднять. Кариде, принеси уж что-нибудь. Я отправляюсь на кухню и застаю домработницу за просмотром Мишуры. Увидев меня, она подскакивает и помогает мне исследовать кладовую. Я возвращаюсь в гостиную с угощением, а Аюлы до сих пор нет. Очень вкусно, восклицает Тейт, едва попробовав пирог. Кто его испек? Аюла, тотчас отвечает мама, бросив на неё предостерегающий взгляд. Глупая ложь. Тейт угощается ананасовым пирогом переверташем, сладким и нежным, а Аюла под страхом смерти ежницу не пожарит. На кухню она заглядывает исключительно в поисках вкусненького или когда заставляют. Ничего себе! Восторгается Тейт с удовольствием лакомясь пирогом. Первую сестру замечаю я, потому что сижу лицом к лестнице. Преследив за моим взглядом. Тейт поворачивается в ту сторону и задерживает дыхание. А Юла застыла на ступеньках, подставляясь под восхищённые взгляды. На ней платье её вертиховостки, которое она рисовала неделю назад. Золотые бусы идеально сочетаются с оттенком её кожи. Дреды заплетены в одну длинную косу, перекинутую через правое плечо. Каблуки такие высокие, что девушка пониже давно слетела бы в них с лестницы. Тейт медленно поднимается и встречает Юлу у нижней ступеньки. Из внутреннего кармана он достаёт длинную бархатную коробочку. "Ты прекрасно. Вот. Это тебе." А Юла берёт у него коробочку и открывает её. Лучизарно улыбаясь, она показывает нам с мамой золотой браслет. Время. Тег пропал с имя Дюран, вытеснен с следующих позиций тегом Нигерийский джалов или Кенийский джалов. Жутко привлекает людей, но ненадолго. Поэтому споры о том, в какой стране рейс Джалоф лучше, заглушают разговоры об исчезновении Феми. К тому же, Феми не ребёнок, ему было почти 30. Я читаю комментарии. Кто-то пишет, что он соскучился в Лагосе и сбежал, кто-то, что он совершил самоубийство. В попытке поддержать интерес к Фиме, его сестра начала постить стихи с его блога wildfox.com. И я, не удержавшись, читаю их. Фиме был очень талантлив. Нашёл покой в твоих объятиях, всю пустоту, что тянет нас ко дну. В глазах твоих нет света, а я умираю. Я тону. Неужели стихотворение о ней? Неужели он знал? Что ты там читаешь? Я закрываю ноутбук. В дверях моей комнаты застыла Аюла. Прищурившись, я смотрю на неё. Расскажи ещё раз, что случилось с Фемме, прошу я. Зачем? Ну, просто сделай одолжение. Я не хочу говорить на эту тему. Мне и думать об этом неприятно. Ты говорила, что Офими агрессивно вёл себя с тобой. Да. В смысле, он схватил тебя? Да. Ты пыталась убежать? Да. Но колотая рана была у него на спине. Ну, вздыхает Юла. Сперва я испугалась, а потом типа вышла из берегов. Вот как-то так. Чего ты испугалась? Он угрожал мне, грозился избития и так далее, к стенке прижал. Но почему? Из-за чего он так разозлился? Уже и не помню. Вроде увидел у меня в телефоне смски от другого парня и психонул. Раз в фильме прижал тебя к стенке, как же ты нож вытащила? Он в сумке у тебя лежал. Я я не знаю, отвечает Юла после небольшой паузы. Всё произошло так быстро. Если бы можно было всё исправить, я исправила бы. Да, обязательно.